Все равно, что увесистым ядром запустить в ряды оловянных солдатиков и смотреть, как оно сбивает и расшвыривает. Атака была настолько яростной, что от сражающихся к солнцу поднималась коричневатая дымка кровавых испарений. Зеноний добрался до входа в восточный зал и уложил с дюжину срочников вокруг декоративного фонтана с бассейном в широком вестибюле, залитом солнечным светом.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 «Ничего-ничего», — ответил Аксимант, — «продолжайте». «Глупо!» «Да чего же глупо было позволить этому взять вверх?» «Заставить его говорить об этом вслух?» «Он просто разговаривал сам с собой, с порождением собственного разума, со своим страхом. А у Астартес не должно быть ни страха, ни снов. Он знал, что такое страх, и знал, что страх этот будет с ним, пока он ясно не увидит лицо чужака». Маленький хорус Аксимант не боялся ничего, кроме неведомого. Из коричневых теней на него кинулся срочник с копьем в руках. Фотонный наконечник оружия мерцал голубоватым огнем. Аксимант увернулся, взмахнул щитом и сбил человека с ног. Удар расколол щит срочника и сломал тому руку. Человек завопил. Аксимант уже хотел было раздавить его ногой и покончить с этим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 Аксимант мгновенно среагировал и закрылся мечом. Он стоял лицом к лицу с легиона Састартос, лишенным плоти существом, чьи глянцево-черные доспехи были подсоединены к алгметическим системам и украшены ярко-белым знаком «Старший капитан 10 легиона», «Железных рук с Медузы». На мгновение Аксимант решил, что это сам шадарак Медузон. Воин статью был похож на полководца и носил знаки клана Саргол, Но пометка на визоре дисплея обозначила противника как биона хенрикоса любимого лейтенанта медузона длинный клинок его меча был из усиленной медузонской стали они закружились по кибернетическому залу обмениваясь ударами словно танцоры хенриос оказался опаснее всех срочников убитых в тот день аксимманго вместе взятых медузианец был грозным бойцом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 Оксиман сумел обойти искусную защиту, и рукоятью своего меча нанес скользящий удар по нагруднику Хенрикоса. Противник мгновенно выпрямился, и когда их мечи скрестились над головами, толкнул Оксиманда плечом. Маленький Хорос отлетел назад и врезался в ближайший ряд кибернаторов. Стеклянные оболочки разбились, осколки наполнили воздух и засверкали, как лепестки весенних цветов. Кибернационные капсулы натыкались друг на друга, трескались и разрушались. Некоторые выскальзывали из гравиметрических поддерживающих полей и падали, разбиваясь о полированный металл пола. Рели мощности закоротило, и сохшие тела разлетелись по воздуху словно везанка хвороста. Бион Хенрикес ринулся как симанду, хрустя осколками стекла и хрупкими сухими костями. По пути он расшвыривал стороны стеклянные капсулы, мешавшие ему идти. В воздухе разлился горьковатый запах смолы и ароматических консервантов. Оксимант попытался подняться. По разломанной части мавзолейного зала, словно потревоженные синапсы, пробегали вспышки энергии, темной и недоброй. Разноцветные пятна вспыхивали и, кружась, устремлялись к безмятежным золотистым слоям капсул,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 Капитан оттеснил медузонского военачальника обратно на ковер избитого древнего стекла и мумифицированных останков. Следующим ударом он ранил Хенрикоса в бедро. Из раны начало сочиться нечто серебристое, похожее на жидкую ртуть. Хенрикос сбил его с ног. Аксиман даже не понял, как это произошло. Но от удара мозг подпрыгнул у него в черепе, а рот и нос заполнились кровью.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 По пути сюда Аминдаза был ранен и двигался медленнее обычного. Его появление и вмешательство спасли Аксиманда, но погубили самого Аминдазу. Хенрикос был куда более искусным фехтовальщиком. Не успел Аксиманд, оглушенный и сплевывающий кровь, подняться на ноги, как Хенрикос нанес удар, рассекший Аминдазу от левого плеча до правого бедра. Половина его тела с грохотом упали на пол, залив все вокруг кровью. Теперь на Хенрикоса налетел Геродон, но воин железных рук отшвырнул его прочь. Геродон врезался в очередной ряд стеклянных контейнеров. Оксимант вонзил скорбящий в спину Хенрикосу с такой силой, что острие раскололо аквилу на нагруднике медузианца. Хенрикос упал на колено, затем повалился ничком. Оксимант коленями прижал его к полу и срезал с него шлем. Бледное лицо Хенрикоса было повернуто на бой, щекой к полу. Белая кожа забрызгана темно-алой кровью. «Благодари небо за такую смерть, изменник!» — сказал Аксиман. «Смерти других будут не столь милосердными!» Хенрикос пробулькал что-то. «Что?», «Что — переспросил Аксиман, прижав лезвие меча к шее полководца железных рук. «Ты не та добыча, на которую мы надеялись!» — прошептал Хенрикос. «Добыча?» «Зная, что нам вас не победить, мы хотели причинить вам как можно больший вред. Мы понимали, что мавзолейный двор будет для него важнее всего, и надеялись, что он лично возглавит эту атаку». «Так это была ловушка для Луперкаля?» «Горе он вечным огнем!» — Аксимант рассмеялся. «Но твой господин трус и предатель!» — пробормотал Хенрикос. «И посылает всего лишь тебя!» «Похоже, и меня здесь вполне хватило», — ответил Аксиман. «На что вы рассчитывали?» В горле у Хенрикоса забулькало. «Я спрашиваю, какую опасность может представлять один лишенный плоти воин?» Хенрикос не ответил. Жизнь покинула его. Аксиман поднялся и пнул труп ногой. герадон был уже на ногах. Что он сказал?» — спросил воин. «Вздор», — ответил Аксиман. «Просто вздор. Он был в отчаянии».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 почтительно преклонившие колени вокруг гигантского центрального биостазисного генератора исчезли. «Постой!» – начал было Оксимант.